В кабинете Гуров не спешил, подвинул посетительнице стул, приготовил для себя лист чистой бумаги и ручку для записи. Вдруг расскажет что-то интересное. Да и он всегда делал пометки во время разговора или размышлений. Так мысли словно выстраивались в цепочку, становились более четкими, облекаясь в слова. Он по своему характеру был неспешен, всегда сосредоточенно и планомерно разматывая по ниточке каждое свое дело. Поэтому и заслужил славу профессионального разыскника, которому дело любой сложности по плечу. Тем более, куда ему торопиться? Коллега и многолетний приятель, оперуполномоченный Станислав Кричко, в командировке, жена Мария, театральная актриса, уже вторую неделю на гастролях. И свалившемуся на него дежурству Гуров был даже рад, так как без Марии в пустой квартире ему было невыносимо тоскливо и одиноко. Он и сам уже подумывал, по какой причине бы ему поработать в пятницу в отделе, чтобы времени вечером только и осталось, что прийти домой и после души лечь спать. Даже ужин без жены, без ее рассказов о закулисных интригах, без веселых и грустных историй с актерами, курьезами во время спектаклей, вставал ему поперек горла. Вот поэтому сейчас Лев Иванович, испытывая в глубине души облегчение, С готовностью настраивался выслушать рассказ старухи, а потом заняться остальными рутинными делами дежурного по отделу оперуполномоченного. Пожилая женщина поерзала на стуле, устраиваясь поудобнее, и принялась подробно излагать свою историю. «Соседка новая заехала полгода назад в квартиру, ровно напротив моей. Я вот тут от вас живу, в трех дворах ходу, в двенадцатом номере, первый подъезд, третий этаж». Сталинский крепкий дом, где раньше давали квартиры партийным бонзам. Вспомнил серое здание Гуров и незаметно прошелся взглядом по одежде визитерши. Шубка из норки, замшевые сапожки, массивные украшения на пальцах говорили о достатке. Жена бывшего партийного работника, вернее вдова, судя по возрасту, вышла замуж молодой за пожилого партийца, получила в наследство квартиру в центре города, повышенную пенсию. «Дети выросли или их не было, вот теперь мается от нерастраченной энергии, контролируя соседей. Поэтому настаивает на встрече с начальством, привыкла по старой памяти, что любые государственные органы — это бюрократия и без личного знакомства или взятки решения проблемы не добиться». Пенсионерка, будто прочитав его мысли, продолжила. «Мне квартира от мужа досталась, тоже он раньше на госслужбе у меня работал, в министерстве». Она гордо вскинула подбородок и отследила взглядом, достаточно ли проникся уважением оперуполномоченной к ее статусу необычной просительницы, а вдовы министерского сотрудника. Гуров кивнул в ответ, и она продолжила, постепенно переходя на все более доверительный тон. «Дом у нас раньше был как положено, академики, чиновники, все приличные люди и семьи. Как развалили СССР, так давай метры за миллионы разбазаривать». «Внуки и дети все наследство готовы потратить, что мы собирали и копили всю жизнь. Вот и заселили в дом, кого попало. Теперь соседи не здороваются друг с другом. Консьержку посадили, лавки снесли у подъезда. Присесть негде, одни парковки до машины». «В квартиру, про которую вы говорили, соседка ваша давно заехала?» Лев постарался вернуть рассказчицу к цели ее визита. «Да я даже не знаю, кому сейчас квартира принадлежит. Раньше там академик Сычев проживал с женой, внук с ними жил, Алексей. Хороший такой мальчик, вежливый, в институте атомной физики учился на кафедре у дедушки. Когда Сычев умер следом за женой, так алёша в Америку уехал навсегда и квартиру бросил. Не знаю, продал он ее или сдал. Знала бы его номер, сама бы позвонила и устроила выволочку по первое число». «Куда смотрел, кто туда заселяется?» «Кто же туда заселился?» Терпеливо вернул старуху к теме Гуров. «Проститутки! Каждый вечер то одна, то другая. Разряженные, накрашенные, юбки еле зад прикрывают. сромата Утром топот, вечером каблуками своими стучат. Покоя нет от них!» «Вы уверены? Может быть, просто студентки сняли квартиру, ну и перебарщивают по молодости с косметикой и нарядами?» Старуха аж скривилась от замечаний. «Я до замужества в гостинице «Интурист» работала кассиром. навидалась этих шалашовок, у меня на них нюх. Их сразу видно, штукатурки килограмм на морде. В холод, в дождь, в мороз, в колготках, в юбчонке, еще и декольте до да пупа, чтобы все вываливалось. А те, что поскромнее, глазки в пол, так еще дороже стоят. Их извращенцы всякие заказывают». Про себя Гуров фыркнул от такой осведомленности об особенностях работы жриц любви у вдовы министерского чиновника, но вслух спросил, конкретно сколько человек там проживает в квартире, не узнавали? Да их не сосчитать. Пенсионерка принялась загибать пальцы. «Блондинка такая, кудрявая, я ее как-то раз поймала утром, идет и курит прямо в подъезде, ведь у меня аллергия на табак, даже муж на балкон бегал дымить, так она мне в лицо давай хохотать, дрянь пьяная, потом рыжая с коры. это поскромнее, нырк из двери и бежать, и всегда на ночь глядя, ну Но вот куда бы девушка молодая по ночам ходила, если не мужиков ублажать?» «Еще ходит у них цыганка или армянка, черная вся, размалеванная». «В квартиру вы заходили? Как вы их всех заметили?» «Так через глазок, как начинают утром или вечером каблуки грохотать. но ну, все понятно, с работы летят бабочки ночные. И ходят по одной, ведь по очереди работают. Я к ним каждый день хожу, стучу в дверь, ни разу не открыли поганки. Боятся, чего бы им бояться, если они не проститутки?» «Ну хорошо, Гуров задумался, как же ему поступить. Если даже девушки, что живут в квартире, и правда ночные бабочки, то поймать их за нарушение закона не так-то легко, ведь нужно застать их в процессе с вещественными доказательствами, деньгами, клиентами». «Мужчин вы видели входящих или выходящих из квартиры?» «Нет». Старая шпионка ответила с досадой, явно огорченная безрезультатными часами дежурства у глазка своей двери. Лев Иванович с трудом подавил вздох. Все-таки он не ошибся. Старушка просто мается от безделья и ищет себе приключений. Вот и нашла объект для полыхающей ненависти в виде молодых девчонок. Пускай даже они одеваются вульгарно, ведут сомнительный образ жизни, но криминала в этом нет никакого поэтому и участковый отказал пенсионерке в проверке жительниц квартиры академика. Нет состава преступления, если говорить профессиональным языком оперативно-розыскных мероприятий. Но что же теперь делать? Настырная пенсионерка опять примется атаковать кабинет Орлова, если честно ей объяснить, что повода даже для простой проверки жильцов квартиры нет никакого. Наверняка она уже затюкала участкового своими жалобами. Теперь же в управление будет ходить как на работу, доставая всех подряд. Лев Иванович так задумался, что перестал слушать свою собеседницу, лишь качая головой в такт ее жалобам. — а Участковый мне говорит, что вы, Нинель Гавриловна, работать мешаете своими сплетнями, а я ему на то. Ведь вашу работу делаю, борюсь с неблагонадежными элементами в нашем доме. «Нет, чтобы спасибо сказать, он меня чуть ли не вытолкал из кабинета. Кого понабрали в участковый Вот раньше они здоровались и всех жильцов поименно знали, кто академик, а кто на таможне работает. Молодым же лишь бы в кабинете сидеть, в компьютере тыкать. Это разве работа? Так, штаны протирать». «Хорошо, Нинель Гавриловна, опер наконец придумал, как хоть ненадолго угомонить подозрительную активистку». Ариставатели предъявить обвинения в распутном образе жизни мы не можем. Маловато информации. Ведь ночные бабочки с клиентами работают, а вы ни одного мужчину рядом с квартирой соседей не видели. Так проследить за ними надо. Пенсионерка казалась сама готова прямо сейчас приступить к розыскным мероприятиям и следить лично за каждым шагом разбитных соседок. «Давайте поступим так. Я сегодня зайду в соседнюю квартиру и проверю у них документы, паспорт и прописку. В случае нарушений сразу передам информацию участковому, он уже будет заниматься их выселением, если окажется, что квартира используется не по назначению». Пенсионерка сморщилась недовольна, но, видимо, остатки разума ее не покинули совсем, поэтому только уточнила суровым тоном. «Во сколько с проверкой придете?» Лев Иванович прикинул свое расписание на сегодня, пока разберет дела, которые утром выпали заболевшему дежурному, потом со своими документами поработает пару часов. Сейчас еще рабочий день, хоть и пятница, поэтому потоком идут в управление запросы из разных ведомств, на которые тоже должен готовить сводки дежурный оперы СОК. В девять зайду, чтобы точно дома застать ваших соседей. «Поздно!» Поджала Нинель Гавриловна и без того тонкие губы. а «В девять их уже след простыл. С восьми до девяти всегда дома. Музыка орет, марафет наводит перед работой». Гуров снова усмехнулся про себя. Обдительная пенсионерка не отлипает от дверного глазка. Каждую минуту расписание соседей выучила. Сам же согласился послушно. «Хорошо, тогда в восемь буду в вашем доме». «Буду ждать». К счастью, назойливая визитерша поднялась и направилась к выходу. Гуров пошел ее проводить, чтобы не надумала бродить по коридорам или опять досаждать Верочке или Орлову. По пути на первый этаж пенсионерка все болтала и болтала, выдавая скопившиеся мысли по поводу гулящих соседей. «Целая банда этих девиц! И хитрые какие! Ведь ни разу я их вместе не видела! Всегда по одной на свои потаскушки бегают, скрываются!» Думают, что я дура и не пойму, что в квартире Арава целая проживает. Алексей-то в своей Америке может и не знать, кому квартиру сдал. Одна платит, а семеро живут. Ему оттуда не видно, только я все примечаю. Кто во сколько домой вернулся, мусор в каких пакетах выбрасывает, кто любовницу водит, пока жена в больнице. И записываю, чтобы не забыть, в тетрадку. У меня все строго по датам». Когда придете с проверкой, то я вам ее покажу. Сами увидите, что там у нас за сумасшествие творится. Превратили приличный дом в бордель. Наконец настойчивая жалобщица удалилась, и день потек своим чередом. Гуров с удовольствием нырнул в рутинную работу дежурного оперативника. Он давно уже занимался только уголовными делами с особым статусом важности когда за преступником числилось огромное количество жертв или серия злодеяний растянулась по обширной географии всей России. Генерал Орлов знал, что этот оперуполномоченный справится с любым заданием, так как есть у льва, помимо опыта, охотничий азарт, когда собрать из отдельных кусочков цельную картину преступления становилось для него смыслом жизни». Поэтому, в отличие от коллег, которые уже давно осели в кабинетах на высоких руководящих должностях, полковник Гуров по-прежнему занимался оперативно-розыскной работой, искал преступников, опрашивал свидетелей, разыскивал улики и к кабинетной работе не стремился. Не лежала у него душа к перебиранию бумажек и написанию отчетов. Хорошо, что жена со временем смирилась и приняла его любовь к профессии, терпеливо сносила все тяготы жены опера полное отсутствие расписания, опасность нарваться на удар, нож или пулю от преступника. Каждый раз, когда Лев в своем кабинете начинал делать пометки, рисовать схемы в блокноте, не замечая ничего вокруг, она сразу понимала. Он получил новое интересное дело, до сути которого хочет докопаться. Поэтому Гурову так приятно было окунуться в высокий темп работы дежурного оперуполномоченного. Звонки, выезды на место преступления, общение со свидетелями и пострадавшими. Все это происходит очень быстро, потому что следственно-оперативная группа в составе следователя, опера, эксперта, еще не успевала вернуться с одного вызова, как в дежурную часть прилетела новая информация или заявление от потерпевшего. На повестке дня к обеду у него числилось, пропавший вместе с экскурсионным автобусом целый класс гимназистов элитного лицея, информация о массовой поножовщине на одном из оптовых рынков и сигнал о недавно освободившемся криминальном авторитете, который по старой памяти устроил гулянку в одной из саун и, видимо, перебрав с алкоголем, заявил о минировании помещения. Автобус с детьми нашелся, оказалось, что водитель просто сбился с пути из-за навигатора, и плутал по Подмосковью, выбираясь по забитым дорогам обратно в центр. Водителя все-таки пришлось оставить в отделе, заперев в клетке, чтобы опросить и закрыть несостоявшееся дело. А еще, чтобы его не растерзали разъяренные и перепуганные родители, которые в панике уже несколько часов метались вокруг управления, пытаясь вызнать у первоклашек по телефонам, не угрожает ли им дяденька за рулем и куда он увез детей. На рынке Гуров кое-как уговорил разгоряченную толпу назвать зачинщиков драки и увез их в отделение, чтобы завтра следователь мог начать проводить допросы. Пострадавших распихали по скорам и развезли по больницам, чтобы зашить и перевязать раны. Старый преступник появления оперативной бригады не дождался, уснул богатырским сном, чем и воспользовались работники сауны. Они спеленали его, словно младенца, в простыни. И в таком виде сдали стражем порядка. Теперь он пугал своих соседей по клетке для задержанных мощными руладами храпа. Только в половине девятого лев понял, что от усталости у него кружится голова, а желудок заходится в голодном урчании. Он уже зашел в киосок с выпечкой и пловом, который держал старый узбек Алишер, когда внутри словно звоночек брякнул. «Вот дом, куда он сегодня обещал зайти!» Светится желтым теплом окон в серых зимних сумерках. Лев сунул купюры старику в руку, подхватил упаковку с пловом и заторопился к подъезду. Консьержка на первом этаже дремала в своей будочке под бормочущий телевизор, поэтому оперативник без задержек прошел на нужный этаж. Помелькнувшему свету в глазке понял, за какой дверью наблюдает уже, скорее всего, не первый час сегодняшняя визитерша, и постучался в дверь напротив. Тишина. Хотя в глубине квартиры негромко играет музыка. «Добрый вечер. Старший оперуполномоченный Гуров. Откройте, пожалуйста, мне надо вас опросить». Дверь с мягким чавканем приоткрылась. На Гурова смотрела милая личико девушки лет восемнадцати в больших роговых очках. Из-за толстых линз глаза казались огромными голубыми вишнями на выкоте «Здравствуйте. Добрый вечер еще раз. Вы здесь проживаете?» «Да, я. А что случилось?» «Небольшое происшествие у соседей. Мне надо всего лишь посмотреть ваш паспорт и отметить, слышали ли вы шум или крики днем». Он достал служебное удостоверение, поднес поближе к толстым очкам. «Вот, пожалуйста, чтобы вы не беспокоились». Девушка уже снимала цепочку. «Проходите, проходите». Как только он шагнул в светлую прихожую, декорированную дорогим диким камнем, девушка рассмеялась вдруг звонкой. А я уже подумала, что опять соседка долбится. Она как по часам у меня под дверью караулит, все выискивает что-то. Даже не знаю, за что она меня так не взлюбила. Так что от меня требуется? Паспорт? Да, покажите, пожалуйста, я зафиксирую ваши данные. Он почти ее не обманывал. Так и действуют обычные опера, проводя поквартирный опрос, когда ищут свидетелей, которые могли слышать крики жертвы или удары преступника. Единственная ложь была в том, что в подъезде Сталинки ничего не произошло. Гурову всего лишь надо было узнать данные юной особы, что проживала в квартире. Девушка вытянула из сумки, висящей на настенном крючке, паспорт в яркой обложке и отдала ему в руки. Лев пролистнул страницы, записал себе в блокнот. Банина Алиса Борисовна, 20 лет, прописка и место проживания совпадают. Снимаете ли в собственности жилье? Ответ он знал, но немного тянул время, чтобы присмотреться к квартире ее хозяйки. «Квартира моя?» — легко кивнула Алиса и уточнила. «А что случилось? Надеюсь, ничего страшного?» «Извините, рассказать не могу, закрытая информация». Гуров улыбнулся с максимальным обаянием. «Вы утром часов в шесть были дома, слышали крики или шум на верхних этажах?» «Я крепко сплю, тем более в такую рань». «Устаете на учебе?» Новая улыбка. Гуров протянул назад паспорт и неловко задел сумку плечом, отчего та упала на пол, высыпав все содержимое. «Ох, извините, как медведь у вас тут. Натоптал, уронил. Давайте помогу». Опер присел рядом с девушкой на корточке, помогая собрать вещи. Пудреница, расческа, губная помада, ключи от машины, россыпь визиток. Ничего криминального или подозрительного. Даже презервативов, неизменного атрибута ночных жриц, не было. Алиса нисколько на его неловкость не разозлилась, наоборот, рассыпалась звонким смехом, напоминающим серебряный колокольчик. — Вы вовсе не медведь, очень даже приятный мужчина. Совсем не похожа на полицейского, скорее на преподавателя. Устаю, да. Я еще учусь, студентка, и подрабатываю немного. От ее комплимента Лев зарделся, не зная, что сказать в ответ смущенно откашлялся. «Простите, что побеспокоил, работа такая!» «Ничего страшного, вы, наверное, ужасно устали вот так ходить по квартирам, ведь вечер уже темно, опасная у вас работа и такая важная!» За толстыми стеклами голубые глаза смотрели на Гурова с восхищением, так что он почувствовал себя настоящим рыцарем без страха и упрека, а не уставшим оперативником. «Вы одна живете? Может быть, кто-то утром в квартире еще был и мог слышать шум?» На вопрос на нежных щеках выступил румянец. «Ко мне иногда только подружки приходят, жениха нет». «Спасибо за помощь еще раз». «Не за что. Мне так скучно бывает дома одной над лекциями сидеть. Было приятно с вами поболтать. Надеюсь, вы всех преступников поймаете. Вы точно такое умеете». Алиса тепло улыбнулась. Мельком бросив взгляд в глубину квартиры, оперативник распрощался и вышел на площадку. Тотчас же приоткрылась дверь напротив, и оттуда замахала Нинель Гавриловна. «Товарищ оперативник, ну давайте же быстрее, сюда ко мне проходите». Опер шагнул во вторую квартиру, досадуя на себя, что просто теряет время. Старуха явно ошиблась, Алиса выглядела обычной студенткой, скромной и милой. Юная девушка показалась оперативнику даже немного наивной в своем восхищении его работой. Никаких признаков борделя, светлая квартира, где он успел заметить за приоткрытой дверью не гигантскую кровать для любовных утех, а обычный диван и рабочий стол с компьютером, телевизор на стене. В прихожей три пары обуви, одни туфли действительно на каблуках, объемная дамская сумка, куртка и дубленка. Совсем не похоже на жилье, где проживает куча девиц. Он бывал на задержании в домах, переделанных в бордели. Там в каждой комнате стояла огромная кровать. Шкафы ломились от нарядов и вызывающих костюмов для ролевых игр с клиентами. Свечи, плетки, презервативы и множество алкоголя во всех комнатах. Девочки ночью пили и ублажали мужчин, а днем отсыпались, поэтому к моменту появления оперативников в квартире был ужасный бардак из раскиданной одежды и пустых бутылок. Квартира Алисы даже отдаленно не напоминала те жилища. Теперь ему было вдвойне неприятно, что все домыслы старухи оказались напрасными, но по-прежнему приходилось терять время, чтобы Нинель не закатила новый скандал. Она сунула ему древнюю потрепанную тетрадь, где крупным почерком была отмечена дата, и далее шли записи о передвижениях и событиях в подъезде с указанием номеров квартир. Женщина листала лихорадочно страницы и бубнила. «А вот, смотрите, двадцатого числа рыжая приходила, а двадцать первого уже цыганка заявилась, потом три дня тишина». А дальше вот как к выходным ближе, так они одна за другой. Двадцать пятого блондиночка. Двадцать шестого новенькая явилась. Такая, с кудрями, как у негра. Первый раз ее видела. Дальше смотрим. Двадцать седьмого утром снова блондинка. Гуров почти не замечал ее бубнежа, прислушиваясь к своим ощущениям. Ему было приятно общение с Алисой и ее восхищенное внимание. От того, что девушка была такой скромницей, ее комплименты произвели впечатление искренних. Сложившаяся картина никак не совпадала с рассказами подозрительной соседки, так что теперь Гуров смотрел с сомнением на все эти записи в тетради. они не бред ли это сумасшедшие, и спасать надо бы уже соседей? Мало ли что привидится странной вдове, голоса в голове, инопланетяне ли прикажут убить соседку за выдуманный разврат? Он про себя решил, что завтра же свяжется с местным участковым и обсудит, как бы назначить опеку над женщиной, пока не случилось непоправимой беды. Сейчас пора прощаться, его ждут рабочие дела. Тону Гурова стал суровым и деловым. Хорошо, я данные вашей соседки проверил, все в порядке. В квартире она одна находится, признаков борделя нет. Спасибо за сигнал, но он не подтвердился. К вам еще зайдет участковый для разговора, это все, что могу для вас сделать. «Как не подтвердилось!» — возмущенно закудахтала пенсионерка и потрясла толстой тетрадью. «А это что? Вот же все доказательства!» «Доказательства несуществующего преступления. Лев Иванович умел быть жестким, когда это требовалось. Я вашу информацию проверил и подтверждений не нашел, поэтому никаких заявлений принять не могу». Кстати, предупреждаю вас, что за ложный донос существует уголовная статья и наказание в виде штрафа. Если мы зафиксируем ваше обращение документально, то после проверки участкового суд может счесть ваше заявление именно ложным обвинением соседки в проституции, так как никаких улик противозаконной деятельности нет. Надеюсь, что вы меня поняли. Старуха задохнулась от возмущения, и одновременно Гуров отчетливо увидел страх в ее мутных от старости глазах. Она молча пихнула дверь, показывая, что больше не желает его видеть. Лев Иванович кивнул в качестве вежливого прощания и перешагнул порог. Спускался он на первый этаж с неприятным ощущением множества взглядов, которые как тяжелое одеяло легли на плечи. Ему казалось, что вслед смотрят в глазки всех дверей. Внизу консьержка, очнувшаяся от дремоты, теперь принялась за вязание. Она добродушно кивнула льву. «Добрый вечер. В гости приходили в наш дом. Аккуратно, на улице скользко». «Спасибо. И вам добрый вечер. Да, забегал по жалобе вашей жилички, Бойко Нинель Гавриловны. Знаете ее?» «Ой, как не знать». Благодушное настроение работницы мгновенно пропало. Она уже тут всем плеж проела, как начнет жаловаться, как начнет, и все-то у нее плохие. Я вот сплю на работе, до да чаи гоняю, электричество жгу бесплатно, хотя глаз не сомкнуло ни на минуту с самого утра. Чай приходится горячий пить постоянно, потому что зябко на рабочем месте. Уже и жилетку наденешь, и носки, а все равно к вечеру-то без движения все немеет, потом домой иду и ног, рук не чую. — Вы до скольки здесь работаете? — перевел тему опер. «С девяти до девяти сижу, пока еще день. Потом кого сторожить? Тут половина квартир старики, как Нинель. Если кто и новенький, так приличный. Метры-то дорогие в центре, пьяницам всяким не по карману». «Здесь вы правы», — поддакнул ей Лев. «Хотя я видел сейчас молодую девушку в квартире напротив бойко алисушку Лисушку-то? Ой, она у нас умница, учится, работает. Такая скромница, всегда здоровается, спросит про здоровье». Мужиков не таскает, не пьет, не курит. Золотая девчонка. Да вроде пожаловалась Бойко, что к Алисе подружки какие-то все ходят разбитые. Может, в тихом омуте черти водятся? Да что вы!» Замахала руками консьержка и перешла на шепот. «Я вижу, вы человек хороший, так и быть расскажу. Алисушка маникюр на дому делает, подрабатывает немножко. студентки каждая копеечка важна». Вот и ходит к ней девица разные ногти делать. Может, и бывают такие, разодетые, так деньги у всех одинаковые. Станет носом крутить, без работы останется. Вы уж только нашей Грымзе не рассказывайте, она тогда совсем Алисушку замучает. Жалобу накатает за незаконную работу на дому. И так каждый день в двери ей калашматит. Все ругается, что так облучками цокает. Ведь мужа сжила сосвету, теперь за соседей взялась. То ей младенчик спать мешает, то каблуками цокают, то батареи холодные. Каждый день жалобы пишет. Вот что значит, на старости без деток и внуков остаться, заняться совсем нечем. Я вот бывало с работы еще не пришла, уже внучка звонит. Баба, купи булочек, а то и Мишеньку внука приносит в колясочке, чтобы присмотрела за ним, пока дочка в больницу со старшей побежала. Пожилая женщина пустилась в рассказы на свою, видимо, любимую тему — дети и внуки. Но времени терять на дальнейшую болтовню Лев Иванович больше не мог. В отделе ждали задержанные и огромное количество работы. Он окончательно убедился, что сегодняшняя визитерша просто оболгала бедную студентку из зависти или просто из-за склочного характера. Опер шагнул на улицу и вдохнул свежий воздух, стряхнув эту историю, словно снежинку с рукава пальто.